378. О единении люди должны слышать как о хлебе насущном. Если кто станет уверять, что он достаточно слышал о единении, это будет верным признаком его ненадежности. Со временем каждое слово о единении найдет применение. Великое свободное единение будет ступенями эволюции». 379. Изучение прогрессии коллективной энергии может доказать, что единение – не только нравственное понятие, но и мощный психический двигатель. Когда отвердим о единении, мы хотим внушить сознание великой силы, находящейся в распоряжении каждого человека. Невозможно представить неопытному исследователю, насколько возрастает собирательная энергия. К такому проявлению надлежит подготовить сознание. Удача опыта зависит от устремления всех участников. Если хотя бы один не пожелает участвовать всем сердцем, то лучше и не приступать к опыту. Уже в древности знали мощь объединительной силы. Когда говорю о единении, имею в виду реальную силу. 380. Можно сказать всем, насколько единение необходимо. Уже указано, что единение есть реальный двигатель. Сказано, что единение есть магнит. Оно есть целитель здоровье, оно есть испешное достижение. Что же еще добавить? Если сказанное не действует, то будет бесполезно сказать, что единение есть гармония с иерархией. 381. Каждое чувство порождает энергию, взаимное чувство удесятеряет энергию, коллективное чувство создает мощь энергии, но единичное чувство должно быть напряжено и взаимное собирательное чувство должно быть согласовано. Но откуда придет согласованность? Не от рассудка, не от извилин мозга, но из сердца, от света. 382. Только в единении сила. Так знали испокон веков и всегда против этого закона погрешали. Именно нужно единение, чтобы творить трудное действие. Если бы человечество пожелало, оно могло бы объединенным устремлением совершить чудеса, но мелкие разрозненные усилия для спасения планеты очень слабы. Опять приходится твердить – О необходимости единения. 383. Каждый день, проведенный в единении, уже есть приношение сокровища. Нетрудно сотрудничать, нетрудно не возмущать пространство. Так можно ежедневно наполнять хранилище сокровенное. 384. Хочешь ли утвердить единение? Докажи, насколько сам ему предан, укажи на собственном примере, что можешь идти в едином служении. 385. Люди обычно избегают слова «единение», они боятся его, в то же время они много говорят о сочувствии, но забывают, что оба понятия тождественны, одно без другого немыслимо. Так же точно и в другие понятия люди пытаются подставить менее ответственное. Сочувствие может ограничиться словами, но единение должно вызывать действие. Каждое действие уже пугает малодушных. Они не хотят понять, что каждая мысль сочувствия – уже сильное действие, если мысль подобающе выражена. Часто сочувствие ограничивается звуком пустым. Таким образом, ни мысли творящей, ни действия не происходит. Сочувствие убито безмыслием. Единение разбито бездействием. Человек опасается ответственности, но вместе с тем впадает без сердечи. 386. Утверждаю, насколько легко работать, когда есть единение. Учение часто тщетно призывает к единению сознания, но люди думают, это идеальный призыв, не имеющий применения. Между тем... Это сильное действие равно многим мощным энергиям. 387. Потому имеют особое значение мои советы об объединении. Это не только этическое указание, но и практическое условие. Даже малое противодействие уже поражает ткань. Так нужно хранить торжественность, ибо это чувство не допускает маленьких и тягостных раздражений и разложений. 388. Объединение сознания есть прежде всего сохранение энергии. 389. Учитель утверждает, что можно ожидать полной победы, если только объединиться с сознанием. 390. Среди боя можно иметь минуту отдыха и взаимности. Мы должны усиливать все энергии, и потому так особенно нужна обоюдность. 391. Надо укреплять друг друга. 392. Устремиться, взаимно питая друг друга, будет уже понимание мучения. 393. Когда говорю об единении, то имею в виду не только духовную необходимость, но и физическое здоровье. Люди не хотят знать это последнее обстоятельство и после сетуют на печальное следствие. 394. Вот почему так необходимо всем знающим о чрезвычайном моменте хранить единение, ибо оно защитит от многих нападений. Единение – лучший щит для здоровья. 395. Мы называем единение целительным настоем. Оно является гармонией движения, но нельзя приказать единение. Никаким насилием нельзя создать творческого единения. Люди смотрят на совет о единении, как на оковы. Люди предпочитают вызывать разрушительные силы стихий, предпочитают быть раздавленными, лишь бы не сделать усилия к сотрудничеству мы не устанем говорить о единении и не устанем сострадать с неразумными, готовящимися к собственному разрушению. 396 Сколько человечеству нужно перестрадать, прежде чем оно догадается, о пользе единения? Самые разрушительные силы направлены, чтобы омрачить зачатки объединения. Каждый соединитель подвергается лично опасности. Каждый миротворец похуляется. 397. Гармония не всегда удается, если даже словесно и признается. Обычно заблуждение, что гармония может быть установлена рассудком. Никто не сознает, что лишь сердце является обителью гармонии. Люди повторяют уединение, но сердце их полно колючих стрел.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 о в разделений. Если жизнь вечна, если мы понимаем друг друга неусловными звуками, но чем-то поверх языка, то мы обязаны прилагать силу к единению. Не прав разделяющий, не прав допускающий разделение. Правильно, чтобы лучше и были вмещающим. 399. Мудро указывалось, что наибольшее разделение дает толчок к единению, Не если настоящее время наибольшего разъединения, может ли человек разделяться еще больше? Это заря сложения единения. 400. Кто же они, которые не ценят и не любят единение? Они никогда не испытали чувство непоколебимости, всегда соединенного с единением. Они не знают мужества неразрывного с единением. Они отвергли продвижение, которое сильно единением. Они не приобщились к радости существующей в единении. Они презрели твердыню единения. Кто же они, презревшие единение? 401. Требую единения. Поверх настроений и воспоминаний. Требую единения, иначе не могу лечить. Нужно единение твердое. Явление единения всегда нужно, но при особых космических обстоятельствах оно совершенно необходимо. Когда предупреждал, что будет время, когда потребуется тончайшее выполнение указов, я имел в виду это время. 402. Вы видите, что там, где проявлено единение и доверие к учителю, там легче помогать. Не забудем, что единение было единственным условием удачи в А. Мы ценим, когда соединенные мысли посылаются во благо. Велика энергия, рождающаяся при таких единениях. 403. Как высшую драгоценность храните это редчайшее достижение – единение среди членов сотрудников. Пусть все за одного и один за всех будет вашим девизом, и тогда будут явлены истинные чудеса. Единое условие, поставленное нашим сотрудникам для одержания победы, было – единение. 404. Помните о единении. Сердце болит о каждом из вас. Так хотелось бы облегчить тягость этого времени, но время это неизбежно. Постараемся дружными усилиями облегчить его друг другу, насколько возможно. Пусть самотрудность послужит к нашему украшению и возвеличению дел, направленных на общее благо. Мужественные воины, помните о единении.